Еще одна любимая тема спортивного сообщества – питание после тренировки. Существуют научные данные, подтверждающие мысль, что прием пищи после длительных физических упражнений может способствовать восстановлению и повышению эффективности тренировок. Волшебная формула – потреблять 4 грамма углеводов на каждый грамм белка. И это нужно сделать быстро. По-видимому, после тренировки есть промежуток времени продолжительностью от 30 до 45 минут, в течение которого мышечные клетки очень восприимчивы, и сочетание углеводов и белка в соотношении 4 к 1 может помочь мышцам восстановить запас гликогена, стимулируя организм выделять инсулин. Многочисленные исследования показывают, что молоко – хороший и, возможно, лучший напиток после тренировки. В нем есть натуральный сахар, минералы и белок. Исследования показали, что прием молока лучше восполняет запасы мышечного гликогена, способствует уменьшению жировых отложений и повышению выносливости при последующих тренировках по сравнению с так называемыми спортивными напитками или даже водой. В частности, в шоколадном молоке соотношение углеводов и белков очень близко к 4 к 1, которое считается оптимальным для восстановления. Вот почему в течение многих лет вы не могли открыть ни один журнал для бегунов, не найдя рекламу шоколадного молока на всю страницу. Есть даже советы о том, что именно делать в день забега. Мой любимый совет в руководстве «Мир бегуна» о том, как пересечь финишную черту – не смотрите на часы, не падайте поперек линий, поднимите глаза, поднимите руки вверх, улыбнитесь – Этот простой совет позволяет сделать превосходную фотографию на финише, но еще он заставляет вас чувствовать себя чемпионом, когда вы пересекаете финишную черту, независимо от вашего времени. Более стратегические советы рассказывают о том, как справиться с холмами во время гонки. Австралийское исследование показало, что большинство бегунов совершают две ошибки. Когда дело доходит до холмов – они поднимаются слишком быстро и спускаются слишком медленно. Проблема с попыткой поддерживать быстрый темп в гору состоит в том, что увеличивается частота сердечных сокращений, и в конечном счете вы переходите к анаэробному метаболизму. Затем спускаетесь по склону, восстанавливаясь после этих возросших усилий. Вам лучше бежать, ориентируясь на получаемую нагрузку. Старайтесь поддерживать частоту сердечных сокращений или нагрузку стабильными. Это означает, что вы должны медленно бежать или идти в гору, затем немного ускорить спуск и вернуться к своему гоночному темпу вскоре после возвращения на ровную землю. Темп – ключевой фактор в соревнованиях. Банистер узнал это из своих исследований в области физиологии и собственного опыта на дорожке. Бегун теряет больше энергии, ускоряясь слишком рано, чем экономит, бегая медленнее в другой точке. Элитные бегуны обладают изысканным чувством темпа, и лучшие могут последовательно пробегать километр за километром. Финн обнаружил это, тренируясь с университетскими бегунами в Японии, а также с лучшими кенийскими бегунами. Критичный элемент в соревнованиях на относительно короткие дистанции – экономия энергии для финального рывка. В 1953 году в соревнованиях между Ассоциацией любителей легкой атлетики и Оксфордским университетом Баннистер ясно дал понять, что хочет преодолеть милю быстрее, чем за 4 минуты. В день встречи 2 мая Баннистер выпил смесь апельсинового сока и глюкозы, которую он разработал для повышения результата, а затем совершил 20-минутную разминочную пробежку. Первые три круга его сопровождал его друг Крис Чатауэй. Затем на последнем круге спортсмен развил свою скорость. То, что последовало за этим, описали журналисты. Только Баннистер с его легким шагом все еще оставался в состязании. Он плыл безмятежный и уже одинокий, сделав на лице грустную расслабленную мину, напоминающую выражение лица великого Манолетти, когда он совершил решающий удар на арене для боя быков. В тот день Баннистер установил новый рекорд Великобритании, пробежав милю за 4,03 и 6. Потребуется еще год, чтобы срезать эти последние секунды. Баннистер обладал невероятной способностью доводить свое тело до предела и дальше. Его современники были искренне обеспокоены тем, что усилия, необходимое для того, чтобы пробежать милю быстрее 4 минут, может оказаться роковым для амбициозного бегуна. Большинство любителей не приближаются к своему пределу. Они прислушиваются к предубеждениям центральной нервной системы и замедляются, чтобы предотвратить перегрев и истощение мышц. В увлекательном исследовании, проведенном в Англии, велосипедисты проехали со всей возможной скоростью более 4000 метров. Время фиксировали, заставляя их соревноваться с собственной копией, показывающей то же самое время на экране монитора. Потом хитроумные ученые заставили участников снова соревноваться с двойником, без ведома спортсмена ускорив его на 2% от лучшего показанного времени. И они снова смогли держаться на одном уровне, показав, что наш мозг можно обмануть, заставив выйти на новые пределы. Таким образом, пределы того, на что мы способны, частично обусловлены физической подготовкой, но также и в значительной степени преобладающим контролем нашей центральной нервной системы. Фактор, который не поддается нашему контролю – температура в день забега. Оценки оптимальной температуры для соревнований по бегу варьируются от 3 до 10 градусов Цельсия. Диапазон 7-10 градусов Цельсия был предложен в качестве оптимального для Nike's Breaking 2 effort в 2017 году. На самом деле начальная температура для этого конкретного забега составляла 11 градусов Цельсия и поднялась до 12 градусов Цельсия в течение гонки. Стала ли температура фактором, потребовавшим дополнительных 25 секунд, которые понадобились Элиуду Кипчоге для завершения дистанции, точно неизвестно. Олимпийский марафон в Афинах в 2004 году стартовал при температуре около 27 градусов Цельсия а самое быстрое время составило 2, 10 и 54. Однако это был странный марафон, когда пьяный парень, одетый в килт, выбежал на трассу и оттолкнул лидирующего бегуна, которого затем обогнал тот, кто и стал в итоге победителем итальянец Стефано Бальдини. Одна недавняя весна была не по сезону жаркой. Было много разговоров об отмене гоночного уикенда в Атаве. Отменили монреальский марафон. В конце концов, организаторы в Атаве решили перенести время старта гонки на 10 километров, чтобы она началась в 7 часов вечера субботы. Мы с дочерью смотрели соревнования дома. Дождь начался всего через несколько минут после начала забега. Он быстро перерос в грозу. Опасения по поводу жары рассеялись, когда бегуны промокли под летним дождем. Женщины стартовали первыми. И мы наблюдали, как группа из трех человек возглавляла соревнующихся. Одна кенийка, за которой следовали две эфиопских бегуньи. Лидером и в конечном счете победителем стала Перес Дрепчирчер, которой было всего 22 года, с огромными размашистыми шагами. Когда я следил за ходом гонки, я увидел, что она вот-вот пробежит около нашего квартала, поэтому я схватил зонтик и подхватил свою дочь, И мы вместе побежали к каналу, чтобы посмотреть. Как только мы оказались на месте, мы увидели, как Дрэп Чирчер с двумя другими женщинами, отставшими примерно на полминуты, промчались мимо нас. Две минуты спустя мы увидели ведущую группу мужчин, в которой доминировал Саймон Чепрот, кенийц, который был, по крайней мере, на фут выше остальных бегунов. Мы отправились домой, чтобы и дальше смотреть забег. Джеб Черчер увеличила свое преимущество над другими женщинами и поддерживала невероятный темп, пока в трех метрах от финишной черты она не остановилась. Затем она медленно сделала несколько шагов, пересекла финишную черту и сразу же рухнула. Она лежала, когда несколько мгновений спустя элитные спортсмены, мужчины пролетели финиш. Марокканский бегун по имени Мохаммед Зиани опередил своего эфиопского конкурента на 0,4 секунды, претендуя на приз. 30 минут спустя Джеб Чирчер была на ногах и рассказала журналистам о своем забеге. Она перешла все границы, чтобы победить, но ее тело было настолько крепким, что она могла оправиться от такого истощения всего за полчаса. Поскольку Олимпийские игры проходили позже, в том же году, было много дискуссий о том, Итоговое время каких спортсменов будет соответствовать отборочному времени для их национальных сборных. Это был последний день, когда можно было показать результаты перед окончательным отбором на Олимпийские игры. Даже те, кто едва дотягивал до нужного времени, хотели получить привилегию стать избранными для поездки на игры, чтобы навсегда прославиться в качестве олимпийцев. Более чем через два тысячелетия после возникновения Олимпийских игр… Участие в них остается высшим достижением для любого спортсмена. На следующий день я отправился на собственную пробежку. Я был одним из немногих бегунов, вышедших во влажный полдень. Я все еще надеялся, что какое-нибудь облако затмит солнце, которое, как я чувствовал, обжигало кожу. Я помнил это ощущение с нашего последнего лета в Каире в середине 1990-х годов. Последнюю неделю перед переездом в Великобританию я большую часть времени проводил вне дома. Прощался с друзьями, помогал организовать переезд, гонял по нашему району. Температура была выше 40 градусов Цельсия, и это походило на открытую духовку. Спустя два десятилетия я все еще помню то ощущение. Я прочувствовал жару в качестве соревнующегося спортсмена на следующий год – Когда участвовал в 10-километровом забеге во время гоночного уикенда в Атаве, я провел утро для соревнований на открытом воздухе со всей семьей, наслаждаясь теплым солнцем после нескольких влажных и холодных весенних недель. Подъезжая на велосипеде к стартовой площадке, я сосредоточился на том, чтобы беречь энергию и держаться подальше от солнца. Забег был запланирован на 18.30, и диктор сообщил, что зарегистрировались 10500 участников. Стоял ясный вечер, и Лорья-авеню была забита бегунами, которые переминались ноги на ногу, готовясь к стартовому сигналу. Огромный канадский флаг был поднят над нашими головами, растянутый от элитных спортсменов, идущих впереди, до последних бегунов. Друг повернулся ко мне и сказал... «Я чувствую себя таким легким, мне нравится это чувство». Прозвучал сигнал, и я снова помчался по знакомым дорогам. Поначалу я обогнал Пейсера на минуту или две, оставаясь со своим другом. Мы свернули налево по Элджин-стрит, промчались мимо сотен людей, шумно поддерживавших нас. Затем курс проходил по каналу Ридо, где я преодолел так много своих тренировочных километров. Первые 4 километра мое тело двигалось быстро, и я наслаждался этим темпом. Затем последовал небольшой подъем, где трасса взбирается на холм, чтобы пересечь канал, прежде чем спуститься с другой стороны. Отметка в 5 километров была наверху как раз перед тем, как мы сбежали по пандусу и свернули обратно на другую сторону канала. Я пробежал в 100 метрах от своего дома, и моя семья ждала меня на тропинке с протянутыми руками. Было так приятно их видеть, но именно после этого подъема я начал уставать. Вероятно, я не набрал достаточного количества тренировочных миль. Я сократил интервалы скорости, и это жара. Через несколько сотен метров мимо меня пробежал пейсер с небольшой группой бегунов, следовавших за ним. Пот заливал мне глаза. Рубашка стала похожа на пластиковый пакет, удерживающий все тепло, которое пыталось излучать верхняя часть моего тела. Мне отчаянно хотелось снять ее и бросить в канал, но я решил этого не делать, потому что к ней был прицеплен мой гоночный номер. Я сбавил скорость до более мягкого темпа и сказал себе, что сейчас расслаблюсь и приду в чувство, а после восьмикилометрового рубежа сделаю последний рывок. Я продолжал двигаться по знакомым дорогам, наслаждаясь толпой и возбуждением. Я не ощущал легкости, но я знал, что буду чувствовать себя потрясающе, как только гонка закончится. На отметке 8 километров я увеличил темп, размахивая руками и чувствуя, как учащается дыхание. Толпа росла по мере того, как мы приближались к финишу. Одна пожилая пара держала плакат с простой надписью «Знак поддержки бегущих». Там была фотография мужского лица, увеличенного до гротескных пропорций с подписью «Улыбайся, как этот парень». Внезапно я оказался у отметки в 400 метров. Финишная черта была совсем рядом. Каждый шаг требовал усилий, но я помнил все, что читал о психологических аспектах спортивных достижений. Я вспомнил концепцию, согласно которой наш мозг пытается затормозить до того, как ваше тело достигнет своего предела. Поэтому я поднял руки в воздух, как чемпион, когда бежал. Люди вокруг меня орали, как сумасшедшие. Меня накрыла волна эмоций, я ощутил легкость. Я пробежал последние 100 метров, обогнав нескольких соревнующихся, прежде чем спотыкаясь, пересек финишную черту. Десятки бегунов продолжали финишировать за моей спиной. Меня повели вперед, дали воды, медаль, бананы и половину рогалика. Я нашел своего друга, и мы вместе позировали для фотографии держа в руках наши медали. «Забег». Закончился.